Глава тридцать Зачем? Встав со скамейки, я начала расхаживать по коридору, сама не понимая, что вообще делаю. Иногда ладонью, придерживаясь за стену и с каждым мгновением, все сильнее сжимая телефон. Так что уже теперь пальцы не просто ныли, их пронзала булью. Какого черта происходит? Вновь остановившись, я ввела еще один запрос-поисковик. Может, я чего-то не понимаю, и у той женщины, помимо Кэлли, есть еще одна дочь? Вот только сколько бы я ни искала Кэлли абсолютно во всех имеющихся статьях, если там что-то и уточнялось, значилась как единственный ребенок в семье. Да и в невери, кажется, про это говорили ни сестер, ни братьев у нее не имелось. Ненадолго закрыв глаза и попыталась хоть как-то переварить все эти мысли. Не получалось. Я, словно бы грызла колючую проволоку. И от того, что узнавала, никакого понимания не ощущала. Наоборот, вопросов становилось лишь больше. И каждый из них был хуже яда. «Какой-то бред», — произнесла еле слышно. Хотелось улыбнуться или даже рассмеяться от того, насколько мне было стыдно из-за собственных мыслей. Вернее, от предположений. Настолько бредовыми они являлись. Ведь уже теперь мне казалось, что Кейли заменила меня. Глупо. Идиотская мысль. Такого же быть не может, но все это и чёртов брелок, который абсолютно точно плела я. Но Картер почему-то говорит, что ему его подарила Кейли. Никак не давали покоя. Остановившись рядом с подоконником, я оперлась о его руками и, наклонившись, лбом, прикоснулась к прохладному стеклу. На улице все так же шел ливень, и грохот ударов капель об окно, отдавался гулкой рябью в моем сознании. Сверкнула молния и раздался гром. Я вновь думала. Пыталась все это объяснить как-нибудь иначе, но до сих пор не могла этого сделать. Остальные предположения логики не поддавались. Вновь подняв телефон, я положила его на подоконник. Решила поискать фотографии. Может, хотя бы они помогут хоть что-то понять, но если фотографий Картера было много. причем в самом разном возрасте, то ранних снимков Келли не имелось. Их было много с тех пор, как ей исполнилось 14 или 15, но на них она уже такая, как сейчас, красивая, ухоженная, роскошно одетая. Лишь пролистав множество статей, я кое-что нашла. Снимок со школы, в которой она училась. Младшие классы и Келли на этой фотографии действительно полненькая. Я даже не сразу ее узнала. Пришлось долго всматриваться. Да и одежда у нее тут куда проще. Сделав глубокий вдох, я опять закрыла глаза. Теперь все складывалось. Кэлли действительно та девчонка, которую на пару дней главная горничная приводила в дом Картера, та, которую он в итоге сказал там не появляться. И как мне к этому относиться, если Кэли и правда заменила меня? Я качнула головой. До сих пор подобное в голове не укладывалось. Но если Кэлли все же это сделала, как у нее и ее матери это получилось? Зачем? И почему вообще Картер меня искал? Он ведь меня ненавидел. И вновь в голове множество раздирающих вопросов а еще ликующая дрожь. Как бы я не хотела об этом думать, более чем прекрасного понимания, что для этого не время, но я ведь Келли уничтожать жаждала за все, что она сделала мне и моему сестринству. Но главное за то, что из-за нее Мона до сих пор находилась в больнице. Из-за этого, видя явную ложь Кэлли, первые эмоции, помимо едкого сумбура рвущего сознания, я испытала нечто сродни вкуса победы. Это ведь то, чем я могу ее раз и навсегда разбить. В мыслях рваными отрывками начали появляться представления о том, как я раскрываю ложь Кэлли. Делаю это при ней, при картере, а затем... Что затем? Отвернувшись от окна, я пошла к скамейке. Упала на нее и, опуская голову, закрыла лицо руками. Долгое время тяжело дышала, судорожно сглатывая, и до вспышек перед глазами жмурилась. Даже заставляла себя подумать о чем нибудь другом, ведь создавалось ощущение, что в ином случае я точно свихнусь. «Допустим», — произнесла вслух, тут же запнувшись. «Допустим, Кэлли и правда солгала, заменив меня собой. Но тут главным был вопрос, почему вообще Картер меня искал. Сказать, что он меня тогда ненавидел, значит ничего не сказать». Из-за того, что в то время происходило вообще, создавалось ощущение, что он желал, чтобы я вовсе никогда не существовала. И сейчас единственным моим предположением было, что после больницы он мог меня искать лишь по той причине, что ранее еще не окончательно добил. Но какой бы вообще причина ни была, нас с Картером связывала пара лет общения в детстве. То, что легко забывается и стирается. Во всяком случае, в обычном случае, а не в том аду, в которую он меня окунул. А с Кейли Картера связывали уже долгие годы совместной жизни. Помолвка, признание ее своей официальной бетой. Но раскрою я эту ложь, и что? Думаю, Кейля для него стала куда более важна, чем какое-то старое вранье. Зато потом сама проблема грибу. Зачем оно мне надо? Я легла на скамейку. Все эти мысли не просто вымотали. Они мне сознание порвали на части, и мне явно следовало успокоиться. Если получится. «Готовы результаты ваших анализов?» В тишине я услышала голос врача и, подняв голову, увидела, что он как раз проходил мимо меня по коридору. Помахав мне тонкой папкой, мужчина жестом указал мне на дверь своего кабинета. «Входите, давайте не будем задерживать друг друга». Из-за того, что меня эмоционально штормило, я уже успела забыть о том, где нахожусь и зачем вообще сюда пришла. Но после слов доктора поднялась на ноги и поплелась к нему в кабинет. «Ну, садитесь». Он указал мне на стул, и сам лениво плюхнулся в свое кресло. Облизнув подушечку большого пальца и пролистав первые страницы папки, судя по всему, это и были результаты моих анализов. Я села на указанное место и, ожидая, пока мужчина все посмотрит, немного качнулась, наклоняясь вперед. Уже было как-то и не до этих анализов. До сих пор эмоционально штормила и раздирала. Хотелось просто пойти куда-нибудь и посидеть в одиночестве с чашкой горячего чая. Или лучше до полной потери сил побегать под дождем. Вы еще долго будете их рассматривать. Спросила, недовольно сдвигая брови на переносице. Врач уже в третий или в четвертый раз перелистывал папку, но выглядел так, словно там все было написано непонятным для него языком. «Сейчас тут просто кое-что странное. Мне нужно уточнить».